Глава тринадцатая. Жаждущие силы. Жестокий удар о холодный твердый пол, звук закрывающейся двери, шаги удаляющихся стражников. Оставшийся в одиночестве шестой резко открыл глаза. Сейчас он был закован в кандалы пикового качества императорского ранга, что будь то быстро слили его плотью и ослабляли ее, а на его шее находился подавляющий ошейник такого же уровня. Конечно, даже двух этих артефактов было недостаточно, чтобы полностью ограничить среднестатистического элементалиста. Поэтому парня и поместили в специальную камеру, а также вырубили одной из способностей ошейника. Собственно, заключенных этой ступени и высшей вообще никогда не держали в сознании, ибо даже псевдобожественные артефакты не гарантировали полной блокировки их сил. К счастью, умение подчинять любую нейтральную энергию позволили Шестому проигнорировать воздействие ошейника, а также в целом давало возможность в любой момент избавиться от обоих артефактов, так что все это время он лишь притворялся спящим и ослабленным. В конце концов, Шестой не был настолько же могущественным, как его создатель, поэтому вступать в конфликт с воинами секты не спешил. Сев на полу и активировав энергетическое зрение, парень осмотрел свою камеру. Три на три метра. Стены из бурового сиерита, очень и очень толстые. Плюс сам камень явно высочайшего качества. Такое легко выдержит удар даже нескольких пиковых техник императорского ранга. Начал он анализ. Каждый блок пропитан энергией и частицами закона в пути Земли и пути пространства. Что те, что другие, однозначно относятся к пику императорского ранга. А внутри блоков есть по два символных плетения. Первое значительно повышает прочность, а второе блокирует любые пространственные манипуляции вокруг него. В конечном счете все камни связаны друг с другом десятками нитей энергии, что и образуют вокруг меня один глобальный массив. Повернув голову к металлической двери, что будто бы слилась со стенами, шестой изучил и ее. Высококлассный артефакт пикового качества императорского ранга, тоже часть массива, осознал парень, а затем вдруг усмехнулся. Похоже, ее давно не проверяли и не ремонтировали. Иначе странно, что отвечающее за звукоизоляцию плетение так плохо работает. Впрочем, мне это мало что дает, поскольку даже с максимальным усилием мне бы пришлось потратить много времени, чтобы выбраться отсюда. К счастью, ни на этой двери, ни на каменных блоках нет чьей-либо духовной метки. А значит... Я могу легко подчинить энергию внутри них. Вот только остается еще один вопрос: а должен ли я это сейчас делать? Грозит ли мне провал задания? И стоит ли связаться с повелителем? Нет, покачал головой шестой. Что за глупость? Я определенно должен доложить повелителю. Ситуация уже вышла из-под контроля. Я не имею права рисковать. Гиевнов самому себе шестой погрузился в медитацию, сконцентрировавшись на искусственной душе, духовной метке Казира и собственной воли, он попытался возвызвать к повелителю и резко столкнулся с незримой преградой. Что это? Инстинктивно заозиравшись, открыл глаза изумленный парень. Массив? Нет, точно нет. Для нашей связи он не может быть преградой. Ну что тогда? Задумался шестой, как вдруг его осенило: неужели где-то тут расположен рунный барьер? Предположил он, вспомнив, как на скитающемся острове его связь с повелителем практически полностью оборвалась из-за этой таинственной силы. Но здесь подобная преграда не настолько мощная. Я просто обязан справиться с этим. Снова закрыв глаза и сосредоточившись, шестой стал раз за разом пытаться связаться с Каем. Снова и снова он сталкивался с необъяснимым барьером, однако останавливаться не собирался. Он упорно стремился к своей цели. Так и прошли следующие полтора часа. Шестой достиг такого уровня сосредоточенности, что своим сознанием полностью отрешился от физического тела, словно истинный мастер с настоящей душой. В итоге даже когда дверь в темницу внезапно открылась, а внутри вошли четверо стражников, шестой никак не отреагировал. Он очнулся что ли? Но、ну, ошейник же работает. Заметив, что заключенный сидит в позе лотоса, воскликнул один из них: «Эй, ты, говори!» Вот только шестой не ответил, так как даже не знал, что сейчас происходит в его камере. Похоже, он медитирует, сказал другой стражник. А я-то самый не заметил, фыркнул офицер. Сейчас разбудим его. Длинный металлический стержень резко сформировался в ладони священного лорда, который моментально ударил им шестого по лицу. Брызнула кровь, разлетелись по полу зубы. Парень отлетел в сторону, но вновь не отреагировал. Его не пробудила ни боль, ни пучок энергии, что послал стражник в его тело. Все-таки астрального тела у парня не было. Черт! Похоже, те уроды, что привели его сюда специально, оставили парня в такой позе. Осознав, что зря ударил шестого, поморщился мужчина. Ладно, берите его в кольцо. Засомневался один из стражников. А ну его к черту! Задумавшись на миг, выругался священный лорд. Перестрахуемся, несите его на руках, а то вдруг он реально очнулся. Подхватив шестого за локти, двое пиковых элементалистов потащили его за собой. Еще один пристроился позади, а офицер пошел перед ними. Так они вывели парня из темницы, после чего понесли куда-то вниз. Их путь продлился двадцать минут, пока они наконец не добрались до скрытой в глубинах горы пещеры, о которой в секте практически никто не знал. Шестого положили на двухметровую прямоугольную плиту, а затем активировали ее. В тот же миг на тело парня обрушилось гигантское гравитационное давление, полностью сковавшее его. Как только стражники ушли, шестой попытался открыть глаза, но не смог этого сделать. Он пробудился всего пять минут назад, когда осознал, что преграда, не позволяющая связаться с повелителем, неожиданно стала сильнее. После этого парень ощутил, как его куда-то несут. Нож шевелиться все уже не стал, позволив воинам выполнить свою работу. Теперь он мог наконец-то проявить себя. Я чувствую вокруг себя огромное количество истинных мастеров. Сколько их здесь? Десятки? Нет, сотни или даже тысячи. И все они тоже на подобных постаментах, все без сознания. Что же здесь происходит? Если руководствоваться памятью повелителя, то то все это может напоминать лишь какое-то жертвоприношение. Догадался шестой. Что ж, я больше не могу бездействовать, но и связаться с повелителем не получается. Остается только одно: я должен оказаться на грани смерти, как тогда на арене. Только так повелитель сможет ощутить, что со мной что-то не так. Несколько секунд спустя над животом парня сформировался полупрозрачный алый клинок из энергии и частей законов. Сжав зубы покрепче, юноша резко опустил его, пробив себе не только плоть, но даже искусственную душу. Безумная боль пронзила все естество шестого, но он все же сдержал рвущийся наружу душераздирающий крик и в следующее мгновение заморозил себя холодом пустоты. Теперь ему оставалось лишь верить в своего создателя. «Этот случай на арене. Почему Риана Кровавый Коготь решила посетить секту восходящей звезды именно сейчас? Такого ведь не должно быть. Не это предсказывала госпожа. Опять неизвестный фактор, из-за которого будущее изменилось? Гадство!» Но что изменяет его раз за разом, какова причина этих новых событий? Нужно обязательно разобраться, пока все не зашло слишком далеко. Но потом, все потом. Сейчас важно достичь необходимого результата, хотя бы в данном событии. Кайзер должен захватить секту восходящей звезды, и похоже, как раз началось. Его клон только что попал в темницу. В нормальном будущем это должно было произойти только через три дня, когда приготовление пелюли приближалось бы к концу. Согласно этому сценарию, Зазриму не хватило ресурсов, и он отдал приказ своим ближайшим пешкам выбрать жертв. Тогда Родион из семьи Лекверт, который тоже был посвящен в некоторые тайны Верховного Старейшины, порекомендовал Кайзера и еще несколько членов своего отряда в качестве ресурса. Так ложнообвиненный Кай попал в одну из тайных пещер, где ему и надоело притворяться. Он легко справился с ненависшей над ним угрозой, а затем в кровавой битве победил Зазриму. Вот как все должно было быть. Но теперь на ритуал осушения отправят клона, и если он не свяжется со своим создателем, то всё пропало. Даже если в дальнейшем кайзер всё равно захватит секту восходящей звезды, то глобальное будущее в любом случае изменится до неузнаваемости. Вот почему мне приходится настолько подставляться. «Стой!» Верховный старейшина зазрим увелел никого туда не впускать. Пригородили мне путь пятеро священных лордов. Сожалею, ответил я, ничуть не замедлив своего шага. Почувствовавшие угрозу воины тут же вскинули оружие, но сделать все равно ничего не успели. Не с мастером семи больших звезд имтигаться. Для меня все пятера будто бы замерли на месте. Я легко могу убить каждого из них, и они даже не сумели бы осознать произошедшего. Однако так делать я не стал. Ничего этого не было. Меня вы здесь не видели и не видите. Продолжайте свою работу. Отдал я ментальный приказ, в исполнении которого ничуть не сомневался. Все же одно из важнейших умений воли, взгляд повелителя, еще ни разу меня не подводило. Оказавшись перед невзрачной дверью, в действительности укрепленной рунами настолько, что даже моих сил не хватило бы для ее уничтожения, я замер. К счастью, госпожа не оставила своих пешек без подарков, об этом восстанавливаться на полпути не требовалось. Достав и сохранились о небольшой уголек, который на самом деле являлся божественным артефактом. Я крепко сжал его в руке, пока не почувствовал ощутимый хруст. Мое тело моментально захлестнуло необычная сила, заставившая кожу покрыться темными узорами. Спустя секунду я сделал шаг и спокойно прошел сквозь дверь, словно она была лишь иллюзией, хотя на самом деле с ней ничего не произошло. Просто это я стал нематериальным, временно перестав быть частью ойкумены на информационном уровне реальности. Странно, что при этом я не провалился сквозь пол. За дверью оказалось маленькое помещение, в центре которого расположилось одно из важнейших сокровищ секты — ядро крупнейшего рунного барьера. На что же я собирался с ним сделать? Ничего такого. Просто на мгновение ослабить. Вскоре действие артефакта кончилось. Протянув ладони, прикрыв глаза, я сосредоточил всю свою мощь на полном подчинении. Спустя минуту я сделал пару шагов назад и прислонился к стене. Тело ломило, а легкие горели от нехватки воздуха. Делая жадные вдохи, я старался успокоить неподатливую плоть. Увы, проще сказать, чем сделать. Только что мне пришлось так сильно напрячься, что истощилась не только духовная выносливость, но даже обычная физическая. К счастью, наконец-то подали сигнал золотистые наручные часы на моем левом запястье. Улыбнувшись, я закрыл глаза, а затем исчез. Теперь я вновь очутился в своем доме, где и находился пятнадцать минут назад, и вновь в прежнем пиковом состоянии. Идеальное преступление. Не осталось абсолютно никаких следов. Все, кто видел меня, забыли об этом, а десятки сканирующих массивов, что встретились на моем пути, так и не смогли меня обнаружить. Трюк с нулевой зоной я уже давно освоил. Что ж, теперь осталось самое важное. Похоже, начинается. Я. Верховный старейшина Зазриму, его единственный личный ученик, а также еще тридцать членов секты восходящие звезды в очередной раз собрались в одном из тайных пещер. Зазриму расположился в центре круглого массива, на краю которого стоял я и еще двадцать восемь священных лордов. Все мы насыщали конструкцию энергией, благодаря чему зависшие в воздухе гигантский кровавый шар продолжал парить и сжиматься. Будет это обычная кровь, хватило бы и одного мастера для ее удержания. Однако сия жидкость была наполнена жизненной сущностью сотен и тысяч истинных мастеров, коих осушили особым артефактом. Эта кровь содержала в себе немыслимую мощь, для сдерживания которой и требовались все мы. Впрочем, личный ученик Зазрему и еще двое небесных монархов, мастеров двух больших звезд. Нам не помогали, а занимались охраной. Что же касалось верховного старейшины, то он находился прямо под этим шаром. Зазриму полностью сконцентрировался на крупном алхимическом кубе, куда капля за каплей поступала кровавая эссенция. Используя ее, он продолжал плести схему рецепта пелюлиничестивого вознесения. Мало кто знал, но в испытаниях Инсулая или, как их еще называли, испытаниях первого уровня можно было добыть не только редкие артефакты, алхимию, техники или руны, но и даже возможность снять с себя системную клятву. И как раз это повезло получить Зазриму, который более двух месяцев назад решился пройти последнее из испытаний Инсулая. Так он оказался освобожден от клятвы верно служить, которую у него потребовало дать матриарх, когда двадцать шесть лет назад захватило все кланы этого острова. У Зазрему тогда был выбор: либо умереть, либо начать служить. Он выбрал второе, но при этом никогда не забывал о том, как его по сути поработили. И вот, наконец, освободившись, он решил отомстить. Но собственных сил ему явно не хватало. Так что старик тайно обратился к главе дома крови, единственной публичной особи среди глав культа. За зряму пообещал Риане стать поставщиком свежей крови взамен попросив возможность обрести еще большую силу, а также матриарха в качестве трофея. Будь это член какой-нибудь простой фракции Инсулая, то Риана кровавый коготь моментально обезглавила бы его за такую наглость. Но Зазриму все-таки представлял не Абыково, а саму секту восходящей звезды. Силу, что контролировала треть Авлейма и являлась одной из основных на карте планеты. Так что неудивительно, что глава Дома Крови заинтересовалась предложением. Более того, возможность получить столь могущественную фракцию в качестве дойной коровы заставила ее почти сразу же согласиться. В конце концов, даже мастера ее уровня не могли без проблем захватить кого угодно, поскольку заведомо были ограничены своими противниками.、И、если начнет действовать один, то остальные сразу же объединятся против него. Такой вот фактор сдерживания. Поэтому сильнейшим мы приходилось играть тайно, как, например, сейчас. Зазримо поклялся служить Риане, а также поставлять ей определенное количество талантливых воинов каждый год. Взамен она одолела матриарха, встречу с которой верховный старейшина подстроил далеко за безопасными стенами секты, подарила ему секрет массива поглощения жизненной сущности, а также рецепт пелюли нечестивого вознесения. И вот уже как два месяца происходил процесс изготовления. Каждый день погибали сотни членов секты, чья кровь и жизненная сила становились ресурсом для Зазриму. Многие списывали это на тайные чистки, даже не догадываясь о том, что происходит на самом деле. Лишь небольшой круг лиц, включая меня, был посвящен в детали. Впрочем, не совсем меня. Мейраз Кватон, вот кто в действительности поклялся служить верхом на Мустарейшине. Я же лишь временно занял его место, что с помощью артефактов госпожи было сделать несложно. Подняв глаза, я увидел, как из специальной трубы начинает вытекать жизненная эссенция. Ещё десяток жертв. Надеюсь, клон Кайя ещё жив, а тот уже скоро будет здесь. Из-за недавнего прибытия Рианы в секту, Зазриму ускорил процесс изготовления. Рассказав правду еще десятку членов своей фракции, Коик сразу же привлек к работе. После массовых смертей на арене и его слов новой повелительнице он решил по максимуму использовать ситуацию и перестать сдерживаться. Он даже не постеснялся на самом деле развязать некий локальный конфликт на границах секты, куда якобы отправил еще одну партию воинов. В реальности же все они оказались здесь. в пещере прямо над нами. Таким образом, если ничего не помешает зазриму, то уже сегодня он завершит создание пилюли. И если это случится, то он не только обретёт многократное увеличение всех физических параметров, но ещё и наконец-то сможет прорваться к следующей стадии, в шаге от божественности. Притом мгновенно. Ему не нужны будут месяцы на прорыв. Понадобится всего лишь несколько секунд, чтобы его душа изменилась, а искра эволюционировала. Такова сила тёмных искусств. Поэтому, если я не хочу этого допустить, а я этого не хочу, то даже если Кай не придет, я все равно вмешаюсь. Иначе боюсь, наш главный герой еще не скоро захватит всех, кто восходящие звезды. Прошло почти семь часов с того момента, как шестой пронзил свою искусственную душу. За это время из семи тысяч трехсот двух расположенных вокруг него истинных мастеров в живых оставалось всего лишь сорок пять. Все остальные были уже осушены, а их жизненная сущность отправлена вниз к верховному старейшине Зазриму. Создание пелюли нечестивого вознесения практически завершилось. Можно даже сказать, что оставшимся в живых воинам повезло оказаться лишними. Чак тем временем хмурился все сильнее. Кайт так и не появился, а огромная кровавая сфера над головой Зазриму уменьшилась до размеров меча. Оставалось еще чуть-чуть, и изготовление препарата будет завершено. Дерьмо! мысленно выругался Чак. Что ж, ударив в самый последний момент, когда Зазриму полностью сосредоточится на сворачивании плетения в шар, он точно не успеет защититься. Определившись с планом, Чак, стараясь не показывать этого, сосредоточился на Зазриму, да так сильно, что даже не сразу заметил, как прямо перед небесным монархом, словно из ниоткуда появился широкоплечий воин, что возвышался над тем аж на целых две головы. Уже заканчиваешь, да? Широко улыбаясь, спросил Кайзер, а я как раз тебя и искал. В тот же миг личный ученик Зазриму отреагировал и атаковал. Его копье практически добралось до головы незваного гостя, когда в правой руке Кая вдруг появился длинный черный клинок с алыми символами на лезвии. Страх. Страх стал всем, о чем могли думать присутствующие. Лишь Чак и Зазриму избежали воздействия пассивной способности Фобоса. Все остальные же полностью потеряли связь с реальностью, что означало лишь одно – смерть. Рука и клинок Кайзера словно исчезли на миг, а затем появились на прежнем месте. Одновременно с этим личный ученик, а также тринадцать старших старейшин превратились в разрубленные куски плоти. Как и в случае с улучшенной аурой страха, только двое сумели разглядеть, что на самом деле меч Кая покрылся темно-зеленым пламенем, которое моментально удлинилось. Оно стало продолжением оружия, временно превратив его из меча в рассекающий хлыст. С его-то помощью парень и убил этих воинов. Однако Зазриму выжил. Более того, он успел законсервировать все внутри алхимического куба, спрятать его, уклониться от атаки и попутно активировать спасательный пространственный артефакт, который моментально телепортировал его из пещеры. Верховный старейшина был чрезвычайно опытным воином, поэтому сумел моментально проанализировать ситуацию и понять, что в нынешнем истощенном состоянии ему не победить. Вот почему он решил сбежать. Он сразу использовал артефакт божественного ранга, но как он понял, что только такой мог перенести его отсюда? Интуиция? А звучал Кай свои мысли, а затем повернулся вправо. Его взгляд упал на спокойного Чага. А вот ты почему-то и вовсе не попытался уйти, и даже легко отбил мою атаку. Ты очень силен. В условиях этого мира даже сильнее того сбежавшего каротышки. Возможно, даже сильнее меня. Интересно. С шесть огромных сфер разом накрыли все вокруг. В ответ Чаг раскрыл четыре пиковые сферы. которые моментально прогнулись. Они не смогли противостоять полным сферам, в действительности обладающим мощью полноценного псевдобожественного ранга. Как, как такое возможно? Не верил своим чувствам, шокированный Дарган. Только через семь лет он должен найти способ усилить крайды сосредоточениями, созданными наподобие тех, что дает его татуировка. Но не сейчас, и даже в тот момент его крайды должны быть неполноценными, а еще его воля, навыки проявления и использования сфер, мастерство, все это выше, чем должно быть. Не знаю, что насчет оценки мастерства, но его уровень силы уж точно практически достиг семи средних звезд. Тем временем Кай ринулся в атаку. Сделав десяток выпадов, от которых Чак легко увернулся, парень неожиданно остановился и перестал нападать. «Ты, играючи, справился со всеми моими ударами», спокойно признался кайзер, «но сам до сих пор не напал». «Почему?» «Я тебе не враг», — ответил Чак. «А кто же? Разве ты здесь не помогал этим ублюдкам, приносящим жертву своих же ради силы?» Я тоже собирался убить Зазриму, но ты помешал всем моим планам. Начал играть Чак. Ха-ха-ха! Правда? Как-то не очень убедительно звучит. Впрочем, я поверю тебе. Но тогда ответь на два вопроса: почему среди старейшин секты скрывается мастер семи больших звезд? И зачем ты подходил к нему? Указал Кайна появившегося за его спиной шестого. Полностью исцеленного. Вот жиш! мысленно скривился Чак. Оплашал я, раскрыв ауры. Не думал, что он поймет, что я уже прикоснулся к следующему уровню законов и уже могу использовать техники псевдобожественного ранга. Впрочем, не венцелая. В этом у него здесь серьезное преимущество. Потому-то он так спокоен. Или еще усилил какой-то аспект, о чем я даже не догадываюсь. Я не могу многого рассказать, но я тайно защищаю и наблюдаю за госпожой Лилид. За Зриму связался с главой дома крови и получил от них поддержку, поэтому я не мог действовать апрометчива. Он слишком скользкий тип. Вот почему я выжидал удобного момента для атаки, который ты, к слову. полностью разрушил», — поведал Дарган заранее придуманную легенду. «А вот к нему я подошел случайно. Никак не мог представить, что он окажется связан с кем-то таким». «Да и кто ты вообще?» «Кайзер, будущий владелец этой секты», — без капли стеснения или сомнений сообщил Кай. В ответ Чак наигранно рассмеялся. — Ясно. В любом случае, мне плевать на секту, я лишь защищаю госпожу. Но все же не боишься, что Зазримус бежит? — Нет, ему уже никуда не уйти. — К слову, Аллилит. — Это ведь имя матриарха. — Ты ей служишь? — Да. — И где же она? — Там, — указал Чак на огромный кристалл вдали. Она проиграла главе Дома Крови и должна была стать главным ресурсом для приготовления пилюли. Взглянув на кристалл, который абсолютно никак не ощущался, Кай переместился к нему и тут же замер. «Какого?» – промелькнуло у него в голове, как только он увидел внутри кристалла высокую темноволосую девушку. «Девушку?» Что выглядело в точности как земная мать Кая на старых фотографиях. Кристалл не разрушить обычными способами, поскольку он создан с помощью силы рун, и я боялся, что если убью За Зриму, то госпожа погибнет тоже. Но уже под самый конец выбора не оставалось. Вот почему я тянул с атакой. Кто она? Резко спросил Кайзер, ощутив прилив эмоций. Откуда? Не твоего ума дело, столь же резко ответил Чак. Не зазнавайся только потому, что я пощадил тебя и говорю с тобой как с равным. В конце концов я в разы сильнее и старше тебя. Продолжай отыгрывать роль тайного защитника, добавил он. Заставив себя успокоиться, Кай сказал: Потом разберемся. С коротышкой я разделаюсь сам. Следом он исчез.